А если он не захочет уйти от убежища? У нас есть запас пищи на 2 дня. Зато нет воды. А что если к тигру присоединится tigрица? Зур промолчал. Он уже подумал об этом. Он знал, хищники иногда объединяются, чтобы сообща преследовать добычу, но, поразмыслив минуту, сказал: "Тигр бродит один с самого вечера. Tigрица должно быть далеко отсюда". Ун, как всегда, мало задумывался о будущем и потому не стал настаивать на своем предложении. Все внимание его было приковано к тигру, который тем временем приблизился к бамбукам на расстоянии пятидесяти шагов. В свете догоравшего костра отчетливо была видна его массивная голова с огромной пастью, окамеленной жесткой щетиной усов. Глаза сверкали еще ярче, чем в прошлый раз. Ун испытывал странную ненависть к их зеленому мерцанию. Ун испытывал странную ненависть к их зеленому мерцанию. Зура при виде его охватила лихорадочная дрожь. Временами из груди зверя вырывалось низкое протяжное рычание. Он подошел еще ближе, затем принялся кружить вокруг бамбуков с ужасающим способным довести до отчаяния терпением. Можно было подумать, что тигр ждет, не расширятся ли просветы между стволами, не раздвинутся ли сплетенные из ветвей и лиан зеленые стены». И каждый раз, когда зверь приближался к убежищу, обо человека вздрагивали, будто боялись, что ожидания хищника сбудутся. В конце концов тигр перестал рыскать вокруг убежища и затаился в высокой сухой траве. Положив морду на лапы, он терпеливо наблюдал за скрытыми позади бамбуков странными существами. Иногда хищник зевал, широко раскрывая пасть. И тогда при слабом свете догоравшего костра видно было, как блестят его страшные клыки. «Он не уйдет отсюда и утром», — мрачно сказал Ун. Зур ничего не ответил другу. Он задумчиво разглядывал две маленькие сухие ветки с кипидарного дерева. Зур любил всегда иметь под руками сухую растопку. Он осторожно расколол одну веточку вдоль и принялся собирать тарелку. Мелкие щепки и травинки. «Не собирается ли Зур зажечь в убежище костер?» — укоризненно спросил Ун. «Ветра нет, земля вокруг убежища голая, а бамбуки молодые и зеленые. Зуру нужен только маленький огонь». Ун не стал противоречить. Он смотрел, как крохотные язычки пламени лижут сухие веточки и травинки, а его товарищ тем временем зажег на этом крошечном костре кончик смолистой ветки. Скоро она вспыхнула ярким пламенем, тогда, подойдя к одному из просветов, сын земли швырнул свой пылающий факел в сторону хищника. Пламя описало широкую дугу и упало в сухую траву, которой еще не успели коснуться ночные испарения. Тигр отпрянул в сторону хищника, Огненный снаряд пронёсся мимо него и исчез в гуще высоких стеблей. Он беззвучно рассмеялся. В густой траве мерцала лишь крохотная красная точка. Тигр, успокоившись, снова улёгся на землю. Подождав ещё немного, Зур зажёг вторую ветку. Но не успела она разгореться, как вдруг из чаще сухих стеблей взвился кверху огненный язык. Тигр снова вскочил в лоб на рыча и рванулся вперед, но в ту же минуту зур метнул в него вторую ветку, пылающий факел угодил прямо в грудь хищнику. Обезумев от ужаса, тигр закружился на месте, затем бросился в сторону, но огонь с сухим потрескиванием, казалось, гнался за зверем по пятам, перепрыгивая с одного стебля на другой. Затем рассыпался снопами и окутал хищника со всех сторон. Жалобное воя от боли и страха, тигр прорвался сквозь огненное кольцо и убежал. Он не вернётся больше, уверенно сказал Зур. Ни один зверь не возвращается на то место, где его опалил огонь. Хитроумие друга восхитило Уна. Смех его не был больше беззвучным, он звенел над прогалиной, как ликующий боевой клич. Зур, хитрее старого Гауна, самого мудрого среди уламров, воскликнул он радостно.